Глава четвертая. Охота. Ответом не было молчание моих воителей. Никто в совершенной ошибке признаваться не хотел, отчего я уже пришел в самое настоящее бешенство. «Кто выстрелял?» «Босс, да никто в него не стрелял!» Наконец подал голос Маркус. «Тогда он что, сам взорвался?» «Именно так, сам!» Ответил мне Артус. Его ответ немного отрезвил меня. «Что значит сам? Да он сам рванул!» — коротко объяснил Маркус. «Я же говорил, ваша милость, они самоуничтожаются!» — буркнул Гор. Ха, «Просто великолепно!» Я поглядел в небо, где корабль налетчиков уже превратился в еле заметную точку. Но почему здесь, почему сейчас? Знал бы, что они появятся, не стал бы садить свои корабли, а теперь. «Сворачиваемся, мы их упустили!» Весь отряд дружно развернулся и пошагал вниз по дороге, туда, откуда мы и пришли. Я управлял своим мехом, однако находился в глубоких раздумьях. Взять языка не получилось, но тем не менее новых фактов о наемниках хватало, чтобы крепко подумать. Нет, я никоим образом не исключал вероятность того, что это наемники СНП и что СМП придумали очередной подлый план. И все странности, все непонятки возникают лишь из-за того, что мы не знаем всех нюансов в плане противника. Но почему налетчики используют эти странные модели мехов? Почему у них такое оружие и такая странная тактика? Что это за шутки с самоуничтожением? Раньше СНП пользовались услугами обычных наемников, и их вроде всецело все устраивало. У этих самых наемников были обычные мехи. Да, неплохие, даже продвинутые, но все же обычные. А сейчас СНП начали использовать новые модели, решили протестировать их на нас? Нет, притянуто за уши. Да и бросать в качестве мяса новые модели, которые, чтобы они не попали к противнику, взрывают глупо. Тогда что, черт возьми, происходит? Ваша милость. Голос принадлежал капитану Фаталу который после нашей кампании получил от меня титул лорда и земли во владение, а еще стал командующим моим флотом, можно сказать адмиралом, но все же кораблей у меня было не так много, так что скорее уж Фатал был флаг капитаном, под началом которого было несколько эскадр. Так что пусть и не адмирал из-за отсутствия приличного числа кораблей, но зато командующий флотом, пусть флот и состоит из пары эскадр. Ну что там еще? «Я отправил к вам корабли для погрузки. К сожалению, посадить их можно только возле шахтерского городка. Выше из-за их габаритов просто невозможно найти». «Мы никуда еще не собираемся». «Мне казалось, вы хотите остановить налетчиков». «Так и есть». Я еле сдерживался. Случившаяся неудача негативно сказалась на моем настроении. Но я старался не срываться на подчиненных. Они ведь ни в чем не виноваты. Это я не продумал и не подготовился. Но... Как бы я это сделал? Времени у меня не было, да и предсказать все довольно сложно. Кто знал, что налетчики будут действовать таким странным образом? Мы отследили их корабль, определили вектор прыжка и... Что? Я, занятый своими мыслями, только осознал, что сказал Фатал. Простите, ваша милость, просто вы предельно точно описали наше предстоящее задание, и я перед посадкой оставил на орбите несколько зондов. Благодаря им мы смогли. Вы отследили, куда прыгнул корабль налетчиков? Мы отследили вектор. Впрочем, систем в том направлении не так уж и много. Они наверняка направляются к базе, а там всего одна станция СНП, которая, как я думаю. Черт фатал! Вы не зря идите свой хлеб! «Благодарю вас за оценку моих скромных». «Бросьте! Черт возьми, я об этом даже не подумал, а вы...» «Ваша милость, мне очень лестно слушать от вас похвалу, но, к сожалению, у нас мало времени. Если мы хотим нагнать беглецов, то...» «Мы спускаемся к селению, присылайте корабли, остальные пусть ждут на орбите». «Я уже распорядился, мы набираем высоту. Десантные корабли уже ожидают вас». «Все, все, мы идем». Ну надо же, я нисколько не ошибся, решив сделать фатала обычного имперского наемника лордом. Он, конечно, честно заслужил награду, но поставить его во главе флота было одним из лучших моих решений. Этот человек, как никто, находится на своем месте, у него просто талант, который нужно хулить или леять. Когда наши мехи спускались к селению, я увидел десантные корабли, нас поджидающие. Они сели, однако движки их работали на холостых. Стоило нам только подняться на борт, и корабли тут же стали подниматься в небо, не теряя времени. Фатал явно проинструктировал их капитанов, что действовать нужно быстро, и те в точности исполнили его приказ. Даже посадили корабли в стороне отселения, но так, чтобы нам было удобно до них добраться. Я с ужасом представил, сколько времени мы потеряли бы, если бы пришлось вновь осторожно пробираться через городок. В погоню за налетчиками мы отправились, едва только десантные корабли с мехами на борту поднялись на орбиту. Прямо на ходу, воспользовавшись челноками, я и моя команда перелетели на флагманский звездолет, где нас дожидался Фатал. Только я появился на мостике, он включил тактический стол, на котором была выведена голограмма нашего сектора. «Рад приветствовать вас!» Мы определили по вектору движения, куда именно мог прыгнуть преследуемый корабль. Всего есть три варианта. Первый. Это система РТ-828. Там находится станция СНП. Мы практически уверены, что именно туда налетчики и отправились. Еще варианты. Второе — это система РТ-817. Множество астероидных полей, около 17 планет. Если кому-то нужно спрятаться, это идеальное место. Даже с помощью сканеров всех наших кораблей мы вынуждены будем потратить на поиски несколько дней. И то не факт, что сможем засечь кого-то. Третий вариант. Это система RT-842. Там нет ничего интересного, но туда противник тоже мог отправиться. Зачем, если там ничего нет? спросил Маркус. Эта система может быть проходной. Возможно, станция налетчиков находится в следующей за ней. Короче говоря, нужно определиться, куда прыгаем мы. Точнее, определить направление прыжка вам не удалось? Нет. Хорошо. Ваше предложение? Я бы предложил проверить последние два варианта. Да чего зря время терять? Эти уроды наемники. Тут станция СНП, которая руками наемников туманность уже пыталась захватить. А раз так, то зачем что-то еще придумывать? Эти уроды сбежали от нас и бросились к хозяевам. Летим к станции и возьмем их всех тепленькими. Возмутился Маркус. Если мы не найдем там наемников, будет неприятно, заметил серый. Потом придется как-то объясняться с СНП по поводу того, почему мы напали на их приграничную станцию. мы это не скрываем свои идентификаторы. Да и корабли наши примелькались. Только появимся в системе, и об этом станция сообщит в Центр. Так что... И что они сделают? Предъявят империи. Какого чёрта? Один из ее баронов заперся на их территорию, уничтожил их станцию. Разгорится крупный скандал. Да к чёрту, пусть горит! Им можно, а нам нельзя. Повторяю, доказать, что мы тут воевали с СНП, нельзя. Мы сражались с наемниками, Угу, которые радовались, как дети, когда прилетели СНП. Они легко отмажутся. Скажут, что, мол, на них напали бандиты, а тут СНП появились. Все ждали, что СНП наведет порядок. И... Да бред же! Наемники тут беспределили, и доказать это несложно. Несложно. Но доказать, что наемники действовали по приказу СНП, и что за всем этим стоит СНП, вот что будет сложно. Так, хватит уже. Лично я считаю, что нам нужно двигаться к станции, это самый очевидный вариант. Но другие системы, другие системы, как вы сами заметили, требуют массы времени для сканирования, или же могут быть проходными. Шансов найти наемников у нас там немного. Но если они связаны с СНП, то почти наверняка находятся на их станции. Эскандал. «Вы же фактически нападете на станцию, объявите войну СНП?» «Хм, значит, нужно сделать так, чтобы станция ничего не успела передать». «И как это сделать?» «Вот это и нужно обсуждать. Слушаю ваши идеи». Основная часть идей вертелась насчет попытки подойти незаметно и ударить по станции. Однако воплотить такой план в жизнь было невозможно. Корабли засекут, едва не появятся в системе. А даже если этого не случится, то подкрасться к станции незаметно не получится. В системе объектов всего ничего. Не спрятаться, не прикинуться каким-нибудь мимолетающим мусором не выйдет. От Маркуса поступило предложение прикинуться своими. Однако если в теории это звучало хорошо, на практике провернуть такое было крайне сложно. Нет ни позывных, ни идентификаторов, ни кодов доступа к сети СНП. Использовать данные, добытые у наемников во время кампании за освобождение туманности Лемар, можно, но толку от этого. Вряд ли люди на приграничной станции СНП в курсе той операции. И вряд ли у них есть позывные, вряд ли они узнают опознавательные знаки на кораблях, даже если их намалевать. Короче говоря, повторить троянского коня не выйдет. «Можно попробовать запустить зонды?» Прибываем в систему, сбрасываем зонды и запускаем их на генерацию постоянного белого шума. А то, что станция сразу сообщит об этом своим? Пускай сообщает. Тогда какой смысл в этих зондах? Есть шанс перехватить сообщения, которые они отправят своим. Все же зонды это неполноценные рапы и не могут заглушить все, но нам может повести. А если нет? Сколько потребуется времени, чтобы прибыть сюда, вызванные ими помощи? «День? Может, два?» «А сколько нужно нам, чтобы закончить свои дела и убраться?» «По идее, нам хватит нескольких часов, чтобы добраться до станции и затем улететь прочь. На наших кораблях нет маркировки, нет названий или каких-либо признаков, чтобы утверждать, что это корабли баронства и империи. Просто не успели сделать, и оно, как оказалось, к лучшему. Проще говоря, если мы успеем уйти из системы раньше, чем тут появится помощь, которая вызовет станция, Предъявить нам будет нечего. А что делать с людьми на той самой станции? Подал голос серый. Он спросил как раз о том, о чем я сейчас размышлял. Действительно, а что делать со свидетелями? Забираем с собой в качестве пленников. Пожал плечами фатал. В конце концов, зачем мы вообще собираемся атаковать станцию? Так как считаем, что на ней скрылись налетчики? Если это так, то СНП во всем виноваты, и фактически в отношении нас ими были предприняты враждебные действия. Мы ответили тем же. Только им еще помучиться надо, чтобы это доказать. А вот мы получим ответы на свои вопросы и сможем предъявить СНП за налеты на нашей территории, верно? Все дружно согласились с доводами Фатала, кроме Артуса. Есть одно «но». Что будет, если налетчиков нет на станции? Заявил он. Наступила гробовая тишина. Ведь это значило бы, что мы просто так атаковали станцию СНП. «Да не там, зуб даю!» «Но сами подумайте, как бы они еще летели?» Сказал Маркус. «В другую систему». «Зачем, если станции СНП тут? Их наняли СНП и снабжают СНП. Налетчики здесь без вариантов». Эртус открыл был рот, чтобы возразить, но затем махнул рукой. Наверняка я сам понял, что Маркус прав. И действительно, куда еще могли улететь налетчики? Правда, в моей голове возник червячок сомнений: Действительно, что делать, если налетчиков на станции не окажется? Грядет большой скандал, не иначе. Но с другой стороны, если налетчики не на станции, если их наняли не СНП, то кто? И почему налетчики вовсю выставляют себя так, чтобы виноватыми в их проделках выглядели СНП? кому это выгодно. Как я не ломал голову, объяснить это не мог. И в конце концов решил забить. Зачем ломать голову над проблемой, которой не существует? Вломимся на станцию, возьмем налетчиков с полечным, и все, никаких вопросов. Однако мысль «а что, если нет?» продолжала меня съедать, как бы я ее не отгонял. Едва только наши корабли оказались в системе, зонды были выпущены. Каналы забиты белым шумом, сообщения не проходят, заявил один из операторов на мостике. Станция отправила сообщение, спросил Фатал. Пока нет, отслеживайте. Есть! Видимо, нам все же повезло. Станция так и не отправила сообщение за все то время, что нам потребовалось, чтобы подобраться к ней вплотную. Лишь когда был выпущен десант, командующий станцией отправил сигнал о помощи. Причем по открытому каналу, потому сообщение перехватили и мы. Смогли его понять. Оно вообще не было защищено. Что ж, есть одна хорошая новость. Имперские зонды способны нарушать систему связи внешников. Во всяком случае, систему связи СМП они глушат, как понимаю, полностью. Еще одной положительной новостью было то, что люди со станции не смогли определить нашу принадлежность. Ну еще бы, как. И отправили сообщение о том, что были атакованы неизвестными кораблями. А это не могло меня не радовать. Вопреки ожиданиям, станцию удалось взять легко и даже без потерь. Все служащие СНП, находившиеся в момент атаки на станцию, безропотно и без сопротивления сдались. Пытаться сражаться с нами никто не стал. Впрочем, чуть позже я узнал причину. Солдат, как таковых, там и не было. Дежурная смена техников, ученые, проводившие какие-то исследования, обслуживающие станцию персонал. Все. А вот что было намного хуже: на станции мы не обнаружили ни корабля налетчиков, ни их мехов, ни самих налетчиков. Более того, судя по тому, что имелось в ангаре, их корабль сюда вообще никогда не заходил, не говоря о том, что разместить экипаж корабля на станции воителей было негде. Мы ошиблись. Лётчики направились в какую-то другую систему, где у них была база. А мы просто так, без всякого смысла, напали на станцию СНП. Создали себе проблемы на ровном месте. Вопреки всем логическим выкладкам, вопреки теории вероятности, мы ошиблись. Но вот законы «западла», как говорили внешники, сработали на отлично. И, конечно же, против нас. Когда навстречу со мной привели старшего офицера станции, я пребывал в крайне раздраженном состоянии и особо беседовать с ним не желал, но так полагалось. Высокий пожилой мужчина стоял передо мной на вытяжку, буравя тяжелым взглядом. Он не стал меня приветствовать, не стал заходить издалека, а сразу перешел к делу. Так понимаю, мы ваши пленники? Да. Кто вы такие? Это вас интересовать не должно. «Вы в курсе, что напали на станцию СНП?» «Догадывался». «Если вы думаете, что это нападение сойдет вам с рук, вы ошибаетесь. О перемещениях ваших кораблей правительство уже в курсе, и эта информация будет передана Империей. Более того, скоро патрульная эскадра будет здесь». И... Я собрался было отмахнуться от него и велеть охране вести пленника. Как вдруг оживился. Мой слух зацепился за угрозы пленника. «Наших кораблей? Империи?» Оказалось, что станция засекла наших беглецов и смогла отследить, куда именно они направлялись. Все благодаря тому, что СНП разместила в соседних системах автономные блокпосты, которые отслеживали все, что там происходило.